Глава 14. Ненавижу его, процадила Вертранна. Просто ненавижу. Она упала на кровать, не раздеваясь, накрыла лицо подушкой, прижала её поплотнее и завопила. Её до сих пор сотряхивало от ужаса, не верилось, что испытание закончилось благополучно. Проклятый лорд Коннер, одни неприятности от него. Май погладила подругу по голове, а Эйлин, которая была вовсе не так деликатна, отобрала у Вертрана подушку Так посмотри на меня А кто говорил что испытания будут лёгкими Лорд Конер конечно перегибает палку но кто знает может быть ему действительно грозит опасность Эли осеклась понимая что сболтнула лишнее Ну спасибо подбодрила Боркнула Верта с тяжёлым вздохом садясь на постели Знаете я думаю что у него на самом деле есть какая-то тайна И она рассказала подругам о последних минутах испытания, о колдуне без лица, о пальце, указывающем на лорда Коннора, и о возмездии. «Как странно!» — протянула Мэй. «Это еще не все. Он не думал, что я увижу. Велел идти вперед, а сам задержался. Я пошла медленно и услышала, как он ругается с мастером Лотом». «С мастером Лотом?» — удивилась Эйлин. «Да, господин Ростран был на взводе». Он крикнул, что тебе известно о нём. Хорошо, что мастер-лот остался спокоен. Он ответил: "Вы увидели что-то своё в этом образе? Я только создал мага по выдыря, как вы попросили". А потом Имей и Эйрен подались вперёд, впитывая каждое слово. "Лорд Коннер явно что-то скрывает, и эта тайна будоражила воображение". Фыркнул, развернулся и ушёл, даже не проводил ниня. Но это-то меня как раз совсем не расстроило. У меня от этого человека мороз по коже. Вертрана поёжилась, будто ей и правда стало холодно. Она успокаивала себя тем, что учебный год только начался, и лорд Конор переключит своё внимание на другую выпускницу. Сегодня она с трудом прошла испытание. Зачем ему ещё одна слабая магисса? Девочки, как думаете, они действительно мертвы? хрипло спросила она. Прежний помощнице лорда Конера. Элин покачала головой. Не знаю, мы прильнула к подруге, утешая. А ты что же? Думаешь, он их контрабандой отправил в соседнее королевство, где они живут долго и счастливо? рассмеялась Лора, подслушав разговор. Держи карман шире. Когда Лора взлилась, то сразу вспоминала словечки из детства, проведённого в лавке торговца с кабинным товаром. А в последнее время Лора часто бывала не в духе. Слухи о том, что в этом году на отборе будет присутствовать лорд Финнер, наследник знатного рода, оказались лишь слухами. Лора, которая вот уже 2 года строила планы по его обольщению, надеялась до последнего. Но молодой и симпатичный, если верить сплетням, господин Таурус в институте так и не появился. "Нельзя быть такой злюкой, Лора", крикнула Мэй. Эйлин сохраняла королевское спокойствие, не обращая внимания Вертрана. Собака лаяла, Ветер носит. А ты в следующий раз спроси у лорда Коннора напрямую. Что, про помощниц? Опешила Верта. Да, иначе так и не узнаешь правды. Занятия шли своим чередом. Теперь раз в неделю розочки ездили в больницу для малоимущих. С них и там ни на секунду не спускали глаз. Хотя, как показал случай, воспитанницы не смогли бы сбежать, даже если бы захотели. Вертрана с первого курса обдумывала планы побега. Сначала наивные: устроиться в Болганг к бродячим артистам или отправиться за границу. Ух, и заживут они на воле. Потом Верта подросла, и даже работа горничной стала казаться ей пределом мечтаний. Почему нет? Честная работа, и потом она сможет выйти замуж за хорошего парня-ремесленника. Эйлин скептически выслушивала подругу и качала головой. Может быть, она уже тогда знала больше Вертраны. Нэл всегда казалась тихой девушкой, послушной и робкой. Поэтому, когда к больнице подъехали кареты, чтобы отвезти Розочек обратно в институт, её пропажу посчитали случайностью. Мало ли, задержалась у постели пациента или потратила слишком много сил и теперь приходит в себя в крошечной комнате отдыха с чашкой горячего сладкого чая. Приведите её поскорее. махнули рукой Богомолиха. Девушки бросились исполнять приказание. Не хватало ещё рассердить классную даму. И из-за неторопливой Нэл все могут остаться без ужина. "Нэл, Нелли!" кричали они на все лады, бега по коридорам больницы. "Нелли, отзовись!" Хотя к поиском пропавшей присоединился весь персонал больницы и сам главный лекарь. Розочка, как в воду канула, сбежала. Непонятно, кто первым произнёс это слово, но его тут же подхватили другие испуганные голоса. Скромная Нев, нерешительная Нев, сбежала. Никто и подумать не мог. После последнего испытания она, правда, сделала молчаливо, почти не улыбалась. Но чтобы сбежать? Поймают? Не поймают? Шептались подруги, пока ехали в карете, и безумная надежда трепетала в сердце. Пусть бы не поймали. Пусть Не успели Розочки вернуться в институт, как их немедленно вызвала к себе госпожа Амафрея. Девушкам даже не дали переодеться, сразу повели в кабинет директрисы. Вертрана не бывало здесь с тех пор, как прошла вступительное испытание. Ничего не изменилось. На полках всё так же стояли причудливые игрушки, а на столе чёрный магический шар. Аквамарин. Всплыло в памяти непонятное слово и довольное лицо сухаря. Вертрана до сих пор не понимала, что это означает. Воспитанницы сбились в стайку, не решаясь поднять глаза. «Я даже не спрашиваю, знал ли кто-то о побеге», — угрожающе выплюнула директриса. «Это не важно, потому что будут наказаны все. Но я позвала вас не для этого. Посмотрите, что случится с каждой, кто решится на такой глупый и безответственный поступок. Эта неразумная девчонка — это Нелл». Ранила меня в самое сердце Разве я плохо о вас забочусь? Нет, госпожа Амафрея Раздался нестройный хор голосов Вы нам как родная мать Сухарь смахнул из щеки воображаемую слезу И как мать я должна направлять заблудших детей Директриса положила ладонь на черный шар И тот засветился мягким белым светом В воздухе над ним возникла картинка Розочки ахнули Перед ними появилась Нелл, совсем как настоящая, только фигурка ее была крохотной и полупрозрачной. Госпожа Амафрея приблизила изображение. Нелл, оглядываясь, торопливо шла по улице, прятала руки в рукава тонкой накидки и ежилась от холода. На ее щеках виднелись следы слез. У Вертраны перехватило дыхание, так стало жаль бедняжку. «Думаю, самые сообразительные из вас давно догадались». Продолжала госпожа Амафрей ледяным голосом. Деньги получали ваши родные, но на самом деле договор подписывали вы. И только мне решать, куда и когда вы уйдёте. Верта вздрогнула, вспоминая капелька крови на кончике пальца. Её ладонь прижата к холодной поверхности камня. Так вот оно что. Поэтому побег ещё никому не удался. Возвращайся, приказала госпожа Амафрей. В ее голосе зазвенел металл. Нелл, конечно, не могла слышать голос. Тем не менее, она остановилась, как вкопанная, и прижала руку к груди. Она будто боролась сама с собой. Вот сделала еще один маленький шаг вперед. Еще пол шажка. «Иди, иди, миленькая!» мысленно подбадривала ее Вертрана. Но Нелл вдруг вскрикнула, словно ей сделалось больно. Развернулась и со всех ног побежала в сторону института. В кабинете повисла гробовая тишина. Взгляд директрисы давил, заставляя головы воспитанниц опускаться всё ниже. "Идите", наконец произнесла она. "3 дня без ужина". В полном молчании розочки поднялись к себе в спальню. Дейзи пыталась было пошутить, что это они ещё легко отделались, но на неё зашикали. Каждая думала о несчастной Нэл и о том, что с ней будет дальше. Прильнув к окну, девушки всматривались в густеющие сумерки, сели разглядеть бродящую в сторону ворот хрупкую фигурку. Так и не увидели, как она возвращается. Но потом разговорили Тину, прислужницу, посулив ей принести пирожное после следующего чаепития. Балтушка Тина и рада была посплетничить. Да, Нел вернулась, сама пришла. Иногда приходится выходить навстречу и тащить волоком, но не в этот раз. бледнющее и трясётся. Госпожа Амафреж дала её в кабинете. Потом вы ведь и сами знаете, милые. Теперь она в лазарете. А что дальше будет? Не знаю. Зато Виртрана знала. Нэл отдадут первому лорду, готовому заплатить за бракованный товар. Смутьянки и беглянки считались бракованными. Вряд ли розочки когда-нибудь снова увидят робкую Нелли. Мэри дала, укрывшись одеялом, Елен вытянулась на спине, глядя в потолок. Никто не разговаривал в этот вечер.